Глава 43. О второй части советов, преподанных Дон Кихотом Санчо Панси. «Кто бы из тех, кто слышал вышеприведенные рассуждения Дон Кихота, не признал бы его за человека совершенно здравомыслящего и преисполненного самых благих намерений? Но, как это на протяжении великой нашей истории не раз было замечено, Он начинал нести околесную, только когда речь заходила о рыцарстве. Рассуждая же о любом другом предмете, он выказывал ум ясный и обширный, так что поступки его неизменно расходились с его суждениями, а осуждения — с поступками. Что же касается второй части правил, коим он обучал Санч, то здесь он выказал остроумие чрезвычайное, и в рассудительности своей, и в своем помешательстве дошел до наивысшей точки. Санчо слушал его с неослабным вниманием и старался удержать в памяти его советы. Видно было, что он намерен хорошенько запомнить их, дабы с их помощью рождения нового губернатора протекло благополучно. Дон Кихот между тем продолжал касательно того, как надлежит держать свой дом и самого себя, Санчо, то прежде всего я советую тебе соблюдать чистоту и стричь ногти, а ни в коем случае не отращивать их, как это делают некоторые, по невежеству своему воображающие, будто длинные ногти составляют украшение рук. Меж тем, как если не обстригать грязные эти наросты, то они смахивают на когти хищной птицы. Это чудовищное безобразие и нечистоплотность. Никогда не ходи, Санчо, распоясанным и неопрятным. Беспорядок в одежде есть признак расслабленности духа, если только это не нарочитая небрежность и распущенность, в чем, например, подозревали Юлия Цезаря. Установи с наивозможной точностью, сколь важен твой пост, и если занимаемое тобою положение дозволяет людям твоим носить ливреи, то позаботься, чтобы эти ливреи были не столько яркие и пышные, сколько приличные и прочные, и распредели их между своими лакеями и нищими, то есть вместо того, чтобы одеть шесть слуг, лучше одень трех слуг и трех нищих и тогда у тебя будут слуги и на земле, и на небе. Этот новый способ распределения ливрей недоступен пониманию людей тщеславных. Не потребляй ни чеснока, ни лука, дабы по запаху нельзя было догадаться, что ты из мужиков. Ходи медленно, говори раздельно, но не до такой степени, чтобы можно было подумать, будто ты сам себя слушаешь ибо всякая напыщенность противна. За обедом ешь мало, а за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела куется в кузнице нашего желудка. Будь умерен в питье из тех соображений, что человек, выпивший лишнее, не хранит тайн и не исполняет обещаний. Не вздумай, Санчо, жевать обеими челюстями сразу, а также эрутировать в присутствии кого бы то ни было. — Я не понимаю, что значит эрутировать, — объявил Санчо. Тонкий ход же ему пояснил. — Эрутировать, Санчо, значит рыгать. Но это одно из самых грубых слов во всем испанском языке, хотя оно и весьма выразительно. А по всему обстоятельству люди с нежным слухом прибегли к латыни, и слово «рыгать» — Заменили словом «эрутировать», слово же «рыгание» словом «эрутация». А что не все пока еще понимают вновь образованные слова, то этого бояться нечего, со временем слова эти войдут в наш обиход и станут всем понятны, язык находится под властью обычая и под властью темного народа, а таким путем он обогащается. — Честное слово, сеньор, — молвил Санчо, — изо всех ваших советов и наставлений я особенно постараюсь запомнить вот это насчет того, чтобы не рыгать, потому со мной это частенько случается. — Не рыгать, — должно говорить Санчо, — а эрутировать, — поправил его Дон Кихот. — С сегодняшнего дня стану говорить эрутировать, — сказал Санчо, — будьте спокойны, что не забуду. Равным образом, Санчо, оставь привычку вставлять в свою речь уйму пословиц. Ибо хотя пословицы суть краткие изречения, однако ж ты в большинстве случаев притягиваешь их за волосы. Вот почему в твоих устах они представляются уже не изречениями, а просто-напросто бреднями. — От этого един Господь властен меня избавить, — возразил Санч, Потому в голове у меня... Больше пословиц, нежели в книжке. И когда я говорю, они вертятся у меня на языке все сразу, толкаются, каждую так и тянет сорваться прежде других, однако ж язык выбалтывает первую попавшуюся, хотя бы и совсем не кстати. Ну а теперь я все-таки постараюсь приводить такие пословицы, которые не уронят моего достоинства. Потому где богато живут, там мигом и на стол подают. Кому сдавать, тому уже не тасовать. И кто в набат бьет, тот уж на пожар не идет, и кто умом гораст, тот себя в обиду не даст. — Правильно, Санчо! — воскликнул Дон Кихот. — Вплетай, нанизовый, накручивай пословец. Никто тебя за язык не держит. Мать с кнутом, а я себе все с волчком. Я тебе говорю, чтоб ты избегал пословец а ты в одну секунду насыпал их целый воз, хотя они и подходят к предмету нашего разговора, как к корове седло. Пойми, Санчо, я отнюдь не против пословиц, приводимых к месту, но если ты громоздишь и нанизываешь их, как придется, то речь твоя становится скучной и растянутой. Когда сидишь на коне, не откидывайся на заднюю луку седла. Не вытягивай и не расставляй ног, а держи их поближе к конскому брюху, и не сиди раскорякой, будто бы едешь на своем сером, ибо потому, как человек сидит на коне, всегда можно определить, кто он — знатный верхоконный или же простой конюх. Спи умеренно. Кто не встает вместе с солнцем, тот не знает радости дня. Примив в соображение Санчо, что расторопность есть мать удачи, врагине же ее леность, всегда препятствует достижению благой цели. Последний мой совет, который я тебе сейчас преподам. Он не относится к украшению тела, и все же я хочу, чтобы ты свято сохранил его в памяти, ибо, полагаю, что он будет тебе не менее полезен, нежели предыдущие. Итак, Никогда не оспаривай знатности чьего-либо рода. Во всяком случае, не сравнивай один род с другим. От того, что при сравнении один род невольно окажется более знатным. И тот, кого ты унизил, возненавидит тебя. Тот же, кого ты превознес, ничем тебя не отблагодарит. Одежда твоя должна состоять из длинных штанов, Долгополого камзола и еще более длинного плаща. О шароварах же и не помышляй, ибо шаровары не подходят ни рыцарем, ни губернаторам. Вот пока и все, о чем мне пришло в голову поговорить с тобою, Санчо. Со временем, глядя по обстоятельствам, я дам тебе новое наставления Ты же постарайся уведомлять меня о состоянии своих дел. Сеньор. — заговорил Санч, — я отлично понимаю, что ваша милость учит меня вещам, благим, святым и полезным. Но могут ли они мне пригодиться, раз я их все до одной позабуду? Впрочем, насчет того, чтобы не отращивать ногтей и жениться вторично, если представится случай, — это уж я себе в темяшал. Но все прочие хитросплетения, вавилоны и закорючки, мне не запомнились. И буду я о них помнить, как о прошлогодних тучах, а потому не мешало бы вам записать все это на бумажке и дать мне. Правда, я сам ни читать, ни писать не умею, но я передам бумагу моему духовнику. Пусть он, по мере надобности, твердит и напоминает мне об этом. — Беда мне с тобой! — воскликнул Дон Кихот. — Как плохо, когда губернатор не умеет ни читать, ни писать! Надобно тебе сказать, Санчо, что если кто не знает грамоте, или же если кто левша, то это означает одно из двух. Либо он из очень скромной или даже совсем простой семьи, либо он сам по себе настолько испорчен и дурен, что на него не могли оказать воздействие ни благой пример, ни благое учение. Это твой большой недостаток. «Мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, научился подписывать свою фамилию». «Поставить-то свою подпись я умею», — сказал Санч. «Когда я был старшиной в нашем селе, я научился выводить буквы наподобие тех, которые ставят на тюках с грузом, и мне говорили, что у меня получалась моя фамилия. А затем я всегда могу сделать вид, что у меня отнялась правая рука, и велю кому-нибудь подписываться за меня. Все на свете поправимо». Кроме одной смерти, а как я буду там царь и Бог, то стало быть, мое слово закон. Недаром говорится, у кого папаша алькальт, тот и на суд идет весело. А ведь я не какой-нибудь там алькальт. Я целый губернатор. Со мной шутки плохи. Ну-ка, попробуй, тронь меня. Идешь за шерстью, гляди, как бы самого не обстригли, а кого Господь возлюбит того он на дне моря разыщет. И потом, глупые речи богача сходят за мудрые изречения, а ведь я буду богат, коли буду губернатором. И к тому же я намерен быть губернатором щедрым, а значит, все мои недостатки будут не видны. Нет, мы тоже себе на уме. Сколько имеешь, столько и стоишь, — говаривала моя бабушка. С человеком великого достатка ссориться не сладко. А что — Чтоб ты пропал, Санчо! — воскликнул тут Дон Кихот. — Шесть тысяч чертей взяли бы тебя со всеми твоими пословицами. Целый час ты ими сыплешь, а для меня это как медленная пытка. Можешь мне поверить, что в один прекрасный день эти пословицы доведут тебя до виселицы. Из-за пословиц тебя не зложат твои вассалы, они не потерпят их и взбунтуются. Скажи, невежда, где ты их берешь? И как ты их применяешь, глупец? Ведь для меня вспомнить хотя бы одну пословицу и к месту ее привести — это каторжный труд. Ей-богу, хозяин, вы сердитесь из-за сущей безделицы. Черт побери, вам жалко, что я пользуюсь собственным достоянием. А ведь у меня только и достояние, и имущество, что пословица до да пословицы. Вот и сейчас вертится у меня на языке сразу несколько, и до того подходят они к нашему разговору, прямо как все равно по мерке сделаны. Но только я вам их не скажу. За благое молчание все тебя будут звать Санчо. Намек на испанскую поговорку «Кто умеет молчать, того зовут Санчо» по созвучию слов «Санто святой» и «Санчо». Дон Кихот же ему на это возразил. — Ты Санчо да не тот. Ты не только не неблагой молчальник. Ты скверный болтун и скверный упрямец. Но все же мне любопытно знать, какие такие пословицы пришли тебе на память и будто бы кстати. Я порылся в своей память, а ведь она у меня не дурная, — но так и не мог припомнить ничего подходящего. — Да что может быть лучше этих пословиц? — сказал Санч. — Гляди, поглядывай, под зуб мудрости пальца не подкладывай. И еще, скажут тебе, а ну, по-добру, по-здорову, и с женой моей, чтоб не полслова, ты рот на замок и молчок. И еще, плетью обуха не перешибешь. Ну, разве они сюда не подходят? Никогда не связывайся с губернатором и ни с каким другим начальником, не то взвоешь. Все равно, как если подложить палец под зуб мудрости. Впрочем, мудрость не обязательно, все дело в коренном зубе. Затем, что бы губернатор ни сказал, перечить ему нельзя. Все равно, как если тебе скажут... А ну, по-добру, по-здорову, и с женой моей, чтоб не полслова. А насчет плети и обуха — это и слепому ясно. Вот оно как! А кто замечает сучок в глазу ближнего своего, тому не мешает заметить бревно в своем собственном, чтобы про тебя не сказали «испугалась покойница убитой». При том же вашей милости хорошо известно, что дурак в своем доме лучше смекает, нежели умник в чужом. — Ну уж нет, Санчо, — возразил Дон Кихот, — глупец ни в своем, ни в чужом доме ничего не смекает, по той причине, что на основе глупости разумного здания не возведешь. И довольно об этом, Санчо. Будешь плохо управлять, в ответе ты опозор на мне впрочем я утешаю себя тем что сделал все от меня зависящее и постарался наделить тебя советами глубокомысленными и возможно более благоразумными. я исполнил свой долг и свое обещание да поможет тебе бог санч да управляет он тобою в твоем правлении и да утешит он мою тревогу, а тревожусь я о том как бы ты однажды не полетел вместе со всем своим островом вверх пятками Между тем я мог бы это предотвратить, открыв герцогу, кто ты таков, и объяснив ему, что, несмотря на свою дородность и представительность, ты не что иное, как мешок, набитый пословицами и плутнями. — Сеньор, — возразил Санч, — коли ваша милость думает, что я не гожусь в губернаторы, то я тут же, не сходя с места, сложу с себя это звание потому малюсенькая частица моей души величиною с черный кончик ногтя мне дороже всего моего тела. Останусь-ка я просто-напросто, Санчо. И на одном хлебе с луком я проживу не хуже губернатора, со всеми его куропатками, и то сказать, когда мы спим, мы все равны, и начальники, и подначальные, и бедные, и богатые. И если вы, ваша милость... Над этим делом подумаете, то, конечно, вспомните, что сами же вы и толкнули меня на губернаторство. А я во всех этих губернаторствах и островах понимаю, как свинья в апельсине. И если вы полагаете, что из-за губернаторства меня черт схватит, то я предпочитаю, как простой Санчо, отправиться в рай, нежели губернатором в Ад. Ей богу, Санчо! — сказал Дон Кихот. — Я считаю, что за эти последние слова тебя можно назначить губернатором тысячи островов. У тебя доброе сердце. А ведь без этого никакая наука впрок не пойдет. Поручи себя Господу Богу и старайся не уклоняться от первоначального своего решения. Я хочу сказать, что ты должен поставить себе за правило и твердо наметить себе цель. Добиваться своего в любом деле, а небо всегда с благим желанием. Теперь пойдем обедать. Полагаю, что хозяева нас уже ждут.